Разумеется, никакой реальной опасности материщина в СМИ, книгах и фильмах, а также в детских устах ни для кого не представляет. Это чистая условность. Но, к сожалению, следование этой условности может причинять реальный вред реальным людям, и тем табуированию пустоты опасно. Талантливый римский поэт Публий Овидий Назон был сосланным императором к чёрту на куличики, где в изгнании и закончил свою жизнь. За что? Ни за что, за фривольные стишки, за свободу творчества, по сути. Талантливый поэт Александр Полежаев за свою непристойную поэму Сашка был сдан Николаем I в солдаты и погиб. Талантливый современный поэт Дмитрий Быков на пару с вашим покорным слугой в 1995 году был привлечён к уголовной ответственности за издание материнной газеты Мать. Правда, в отличие от предыдущих парней, последние два гения не погибли, а феерически выиграли у генпрокуратуры суд, утерев последний нос и отвоевав своим беспримерным подвигом возможность для СМИ использовать мат в художественных целях. Но СМИ пока стесняются. Видите, как времена микшеют? «Наше все...» которая тоже, как вы знаете, подвергалась при жизни упрёкам за свои материнно-эротические стишки, было бы сегодня со мною и быковым абсолютно солидарно. Во всяком случае, Пушкин защищал поэта-матерщинника Баркова, говоря Вяземскому: "Барков это одно из знаменитейших лиц в русской литературе. Нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание сочинений Баркова". Здесь мы обязаны сделать вывод и сделаем его. Запомните, потокание пустым запретом небезопасно для людей.